Глава седьмая. Из жизни гордых. «Если долго мучиться, что-нибудь сломается». На пятничное расписание я смотрела с едва скрываемым оптимизмом. И неважно, что предстояло вытерпеть целые четыре пары, две из которых были сущим издевательством. Нет, я понимаю, что в здоровом теле здоровый дух, но чего хорошего в дурнопахнущей нетранспортабельной тушке кикиморы может обретаться? Оставалось только посочувствовать нашему тренеру-демонологу, ибо еще немного, и он вызовет кого-то из собратьев. Или это и есть его коварный план? Так рассуждала я, глядя на кривые строки расписания. Почерк у методистов получался хуже моего, а потому я даже не чувствовала себя ущербной, показывая Вите прописи. Все же в чем-то мироздание соблюдало законы справедливости. В чем-то. Последнюю истину я поняла, когда, явившись под ручку свитая на основу бытовой магии, Вместо привычной Митрессы Жанны увидела скалящегося демона, довольного собой и собственным трюком. В расписании о замене не было ни буквы, а то пришла бы я сюда. Уж лучше прогул. «Идем». Вита дернула меня за рукав, и мы быстро прошли мимо преподавательского стола на любимые задние ряды. Учитывая, что Джейс и Трейс относились к бытовой магии со скепсисом и посещали ее по настроению, их в аудитории не наблюдалось. Так не наблюдалось еще половины адептов мужского пола. Женская же часть млела от удовольствия. «И я бы их поняла, любоваться там есть на что. Вот только наше знакомство с этим клыкастым было куда более личным, чем хотелось бы». Заинтересованный шепот стих едва мужчина присел на край стола и взглянул на часы. Аудитория синхронно выпрямилась, втянула животы и расправила плечи, демонстрируя те достоинства, что имела. кто даже расстегнул верхнюю пуговку. «Дилетантки», — усмехнулась Вита. «В женщине должна быть загадка». Взглянув на самых смелых, я полностью согласилась со старшей болотницей. Тайно и только тайна могла спасти первый ряд. Увы, они действовали слишком поспешно. «Итак, полагаю, мы можем начинать». Демон подошел к двери и щелкнул замком, отсекая пути отступления. Митресса Жанна уехала на некоторое время в командировку, и чтобы вы не теряли часы, ректор попросил прочитать вам курс. Он выдержал паузу, едва поморщился и закончил: «Этикета». И так улыбнулся, что я готова была свидетельствовать, что митресса Жанна уехала не случайно, а ради благословения и полного обеспечения одного ухмыляющегося субъекта. Но не может так улыбаться тот, кто не причастен, а он улыбался, многообещающий пакосно. «Ласково-ласково. И виделся мне крах на зачете. Даже к предсказателям ходить не нужно, чтобы познать сию простую истину». Демон тем временем представлялся. С чувством, с толком, с расстановкой декламировал свое полное имя. Я заснула уже на третьем. Ну, не способна моя хлипкая девичья память вогнать в себя больше, чем Иванов Иван Иванович. А этот демонюга требовал на Андаля, а Старнага какого-то там. Я приуныла и решила изображать правильную кикимору, отложив карандаш подальше и глупо пялись на демона. Не знаю, что по этому поводу говорил этикет, но добрая половина аудитории занималась тем же, даже не пытаясь скрывать. В тетради вместо имени были нарисованы сердечки. Ну и что это? Тут мне на ум пришли обстоятельства собственного попадалова и милейший субъект из метро. А ведь там тоже было на что посмотреть. И ведь смотрела... Почувствовав себя идиоткой, я бросила взгляд на демона, размышляя о том, что случилось бы, имея взгляд вес. Потом прикинула стойкость мужчины и решила, что ему крупно повезло. Такого количества тяжелого мусора он бы просто не вынес. А вес все нарастал. Наконец, все желающие справились с написанием сложнейшего имени демона, не знать которое явно было нарушением протокола. И мы приступили к первой теме. Нет, уж лучше бы я его имя записала. Ибо когда начинают вот так прямо издеваться, этикет — это предметом нашего исследования будет являться, объектом и так до конца пары. Хочется выпрыгнуть в окно. А ведь он понимал это. Видел, как тухнут взгляды девушек. Еще чуть-чуть и квашеной капустой завоняет. Видел и продолжал гнуть свое. Кажется, я заснула, закрыла глаза, чтобы подумать, а в следующий момент над моим ухом кто-то заботливо вопросил. Подушечку подложить? Шепотом, с поистине материнской заботой. Ну, как я могла отказаться? «Ага, и звук убавить», — попросила я, переворачиваясь на другой бок и, стукаясь о столешницу. Аудитория не применула отметить мой промах. Ржали все. Даже предательница Вита усмехалась. Демон и вовсе наслаждался. «Поскольку лекцию вы благополучно проспали, придется отрабатывать». И он так выделил последнее слово, что ни у кого не возникло даже мысли, что отработка будет письменной и по теории. Разочарованные стоны пронеслись по помещению. Я начала считать. Один, два, три. Ну уже, кто мне компанию составит? Четыре, пять, шесть. Желающих подозрительно не находилось. Я быстро глянула по сторонам и заметила, что все селятся выговорить хоть полслова. Но даже звука не слетало с их губ. мерзавец это же почти свидание!» «Завтра в семь. А может, как-нибудь потом?» Проконючила я. «Он же специально ко мне придрался. Подумаешь, заснула. Болотники так вовсе не пришли. А отдуваться одной мне, что ли?» «Завтра в семь», — повторил этот гад, и прежде чем я успела возмутиться, покинула аудиторию. «Нам оставалось только пойти следом». Свете пришлось попрощаться, на боевую магию она не ходила, а я предпочитала проскальзывать и незаметно сидеть где-нибудь наверху, наблюдая, как Альтар рассказывает о теории построения боевых заклятий. А потом и показывает, внимательно следя, чтобы адепты правильно повторили. И они повторяли. Успешно или нет, но повторяли, а я... Мне не удалось этого сделать. Я смотрела на свои руки, даже представляла, как что-то там происходит, даже, считай, видела то, что требовалось, но... Ничего не получалось. Словно у меня стоял предохранитель, который не позволял магичить в полную силу. Впрочем, повздыхав немного, я все же утешилась. Все и сразу не доставалось никому, а мне и так повезло неимоверно. Мысли сами собой вернулись к намерцам. Их стало меньше, они реже появлялись на занятиях. Кира сказала, что многие заболели и теперь лежат в лазарете, но мне в это слабо верилось. Впрочем, за моей спиной стоял только собственный опыт, а то, что я не заболела, могло оказаться не более чем счастливым стечением обстоятельств. В 113 где читал лекции «Альтар», уже собрались люди. Несмотря на травмоопасности и прочие прелести предмета, сюда приходили и как на факультатив. Этих сразу видно. Те, кто появлялся ради преподавателя, садились на первые ряды. Кто хотел незаметно послушать на задние. Я кивнула своему соседу, Магросу, кажется, который с улыбкой посторонился, уступая мне целых два места, чтобы пристроить вещи. Альтар пришел с опозданием и, как мне показалось, был не слишком счастлив тут находиться. Взгляд его то и дело замирал, словно маг и вовсе не здесь. Но через мгновение вновь возвращался, чтобы оценить внимание слушателей и, углядев непонимание, объяснить вновь. Мне нравилось слушать, записывать в тетрадку, наблюдать за остальными. Было в этом что-то правильное. И на пару с традиционной начиткой материала никак не походило. Пожалуй, это единственный предмет, где звонок воспринимался неотвратимой карой, ибо хотелось слушать дальше. Что и говорить, адепты выползали занятия медленно, надеясь услышать еще что-нибудь от любимого преподавателя. Альтар молчал, ожидая, пока все выйдут, и можно будет закрыть помещение. Я же просто медлила, чтобы схлынула основная волна. Идти по головам, пробивая себе дорогу, очень уж не хотелось. «Дана, задержитесь», — официально окликнул Мак, когда я хотела вылезти из-за парты и влиться в уходящую толпу. Почему-то оставаться не хотелось. Памятуя о не слишком приятном эпизоде с пирожком, я старалась попадаться ему на глаза как можно меньше. Но, видимо, пришло время набраться храбрости. А коль так, где наша не пропадала. И я пошла. Быстрыми рваными шагами, как будто мне было совсем уж все равно. И хотелось побыстрее избавиться от внимания преподавателя. Чтобы с головой окунуться в атмосферу выходных. Надеюсь, оно так и выглядело. Альтар дождался, пока выйдут все, и махнул рукой, что-то рисуя в воздухе. Дверь закрылась, вызвав у меня обреченный вздох. «Да уж, везет мне сегодня на преподавателей, запирающих двери. А ему-то это зачем понадобилось?» Ответа не было. А догадки я решила не строить, чтобы лишний раз не пугаться или разочарованно не вздыхать. «Как учеба?» — спросил мужчина, присаживаясь на край стола. Я тоже опустилась на парту. Всегда любила так делать, но, судя по всему, здесь подобное не принято. Разве что при личном общении. А уж в том, что Альтар собирался говорить неофициально, я больше не сомневалась. «Относительно», — улыбнулась я. «Только с боевой не ладится. И с этикетом». Добавила, вспомнив про отработку. «Этикет?» Вздёрнутые брови выдали ознакомление мага с нашим расписанием. Иначе он бы просто не удивился. «Ага, на он решил поиздеваться», — пожаловалась я, строя скорбную рожицу. «Отработку назначил». «Уже?» — одними губами усмехнулся маг. «За что?» «За то, что вредный. Пол потока и вовсе не пришло. А как цепляться, так ко мне?» я совершенно искренне негодовала. Альтар тихо рассмеялся и, словно не удержавшись, легонько коснулся моей зеленой гривы, едва приглаживая воронье гнездо. Больше всего его поведение походило на заботливого родителя, который слушает свое неразумное чадо. И пусть это было мило, мне от чего-то хотелось злиться, как будто он поступает не так, как я хочу, как ожидаю. Но чего я жду, не могла понять. И какую форму отработки он выбрал. Задал логичный и напрашивающийся сам собой вопрос альтар. Вместо того, чтобы честно, не моргнув глазом, признаться, я покраснела. «Он только время назначил», — призналась я. В голову закралась предательская мысль. «А что, если я уйду куда-нибудь? Найдет ли на он меня?» Что-то подсказывало «найдет». Вероятно, это разум проснулся, решив хоть немного поучаствовать в жизни своей иррациональной хозяйки. Всю малину обломал. «Только время?» — удивился Мак, Нахмурился, словно его соображения были далеки от желаемых, и с прищуром поинтересовался. «И какое же это время?» «Завтра в семь. С радостью сдала любимого преподавателя я. Так и его диманюгу. «Понятно», — вновь усмехнулся мужчина, и «рекомендую согласиться». От разочарования я едва не подавилась. Но вот как он мог?» Я-то дурында решила, что рыцарь в сверкающих доспехах нарисовался, а он... Какой же он гад. Прежде чем разум вновь вышел на арену боевых действий, я соскочила со стола и, яростно орудуя локтями, без всякой на то необходимости, выбежала из аудитории. Но зачем он так сказал? Мог бы вмешаться им. А почему я ждала, что он вмешается? Потому что завтрак на болоте готовил. Так это его часть договора. Не знаю, что видели случайные прохожие, но путь передо мной расчищался мгновенно. Только Грег, решивший самоубийца об Кикемору, попытался заступить мне дорогу. Но сглотнул и передумал. Другие даже попыток не предпринимали. А я шла и злилась. Злилась и шла. Куда шла, на что злилась, это мало занимало меня. Просто злилась. Из любви к искусству, наверное. И дверью грохнула на все общежитие тоже из любви к искусству, не иначе. Штукатурка картинно рассыпалась в коридоре. Сила удара не оставила ей шансов. Виты не было. А потому я могла в полной мере предаваться собственному разочарованию. С чего бы только. Впрочем, если ты уже наслаждаешься каким-то чувством, так ли важно его происхождение? А мне? Видимо, мне просто требовалось выплеснуть куда-то все накопившееся. А накопилось немало. Всегда трудно вписываться в другую культуру. а вписаться так, чтобы никто не понял, что ты вписываешься. Задача не для слабых. Я слабой не была, но даже для меня это оказалось непросто. Медленно выдохнув, я справилась с собственным неадекватом и, улыбнувшись зеркалу так, чтобы оскал не казался угрожающим, вышла из родных пенат. Час был не поздний, но большинство адептов уже вернулось. Из комнат доносился смех, где-то звенели чашки. Кто-то зубрил теорию, то и дело повышая голос, «На самых патетических местах конспекта». Да уж, никогда не думала, что найдется человек, который станет фиксировать все слово в слово, не обращая внимания, относится это к делу или нет. «Закройте дверь». Следующая фраза развития. Повторение прервалось. Читающий заметил неточность в своем конспекте, задумался над причинами и... Я затаилась, чтобы услышать исправленный вариант. «Выдал». «Закройте дверь». Следующая фаза развития заклинания. Я сползла по стенке. Интересно, он и на экзамене так скажет? А что ему преподаватель ответит? И покажет ли адепт свой конспект? Или, может, проконсультируется с другом и поймет, где жестко просчитался? А если не поймет? Да уж, пара приятных минут для вредного Ганса. Если, конечно, в будущем билет будет подходящий. Впрочем, смех смехом, но и мне следует поучить теорию. Помнится, Вита с товарищами предупреждала про экзамены местные, семиреченские. Подумав им, как и всякий типичный студент, отложив на завтра, чтобы аналогичным образом поступить и спустя день, я зашагала дальше по коридору. Одна из дверей была открыта нараспашку, а изнутри доносились то ли смешки, то ли всхлипы. Рядом у входа стоял чемодан с отломившимся колесиком, едва-едва балансируя, чтобы не упасть. Я не удержалась и заглянула в комнату. Увидеть там Киру я не ожидала. Еще во время игры в ноги у меня сложилось впечатление, что девушка, если не оптимистка, то уж никак не депрессивный пессимист. А тут она плакала. Сидела на кровати, обнимая коленки, и плакала на взрыт, Как будто случилось непоправимое. О том, что оно могло случиться в действительности, я предпочитала не думать. Аккуратно закрыв дверь и подперев ее чемоданом для надежности, я прошла внутрь. Комната напоминала поле боя. Неравного боя, ибо по полу все еще разбегались сушки, сталкиваясь со стенами и вновь возвращались на них в окружение. Одна из них, менее удачливая, крошками разнеслась по полю недавним сквозняком и чьими-то ботинками. «Кир!» — тихонько позвала я, присаживаясь рядом. «Что случилось?» Девушка только рукой махнула, как будто намекая мне на дверь. «Но мы же непонятливые. Какая дверь? Да разве так можно?» «И вообще она закрыта. И подперта». И никто-никто не выйдет, и я в том числе. «Кира», — повторила я, касаясь ее плеча. Девушка отвернулась, что-то пробормотав себе под нос. Даже мои, привыкшие к подслушиванию ушки, ничего не смогли разобрать. «Ну, Кир, я же не уйду. Я противная кикимора, ты разве не помнишь?» «Помню», — буркнула девушка. «Но не так, чтобы очень расстроена скорее с удовлетворением. Неужели это она от одиночества так?» «Вот и славно. Излагай!» – распорядилась я, немного попрыгала на кровати, проверяя прочность и удобство. И, наконец, замерла в неподдельном внимании. «Кто обидел мою Киру?» «Жан!» – нехотя призналась девушка, вытягивая руки и разглядывая свои ногти. «А они, признаться, были чудесные. Я вообще так разрисовать не смогу. Таланта не хватит». «А что он сделал?» Впрочем, ответ сам напрашивался. Стоило вспомнить симпатичного даже по местным меркам брюнета с томными глазами, которым бы так пошли фингалы. Его Элинари пригласила. Всхлипнула девушка. Ты ее видела? Волосы до допят. Глаза, как у анимешки. Жан сказал, что она ему не нравится. Он обещал, он клялся. А сейчас ушел. С ней. А сушки чем провинились? Не выдержала я, размышляя. чем так привлекла бедного Жана кукла анимешная. Он вроде фанатом манги не казался, чтобы вот так запросто любимую девушку бросать ради первой встречной белобрысой и прекрасной. Сушки? Казалось, она не поняла вопроса, потом огляделась и смутилась. Просто я разозлилась. Продукт только перевела, попенела я. А Жан, куда, говоришь, они отправились? В три она. Я бы тоже туда пошла, но... «Собирайся», — распорядилась я. И тут в мозгу щелкнуло. Вита говорила, что после нашего триумфа там начали не только страшные предсказания давать, но и всякую розовую дурь писать и в кексы засовывать. Не из-за этим ли наши голубки туда потопали? Что ж, это только на руку. Еще бы и болотников привлечь к благому делу. Через десять минут в холле, чтобы была вся из себя красивая и макияж водостойкий, а то тушь потечет. что делать станем. «Я не буду плакать», — пообещала Кира. «Не из-за него». «Правильно», — поддержала я. Но плачут не только от печали. Иной раз от смеха тушь стекает куда лучше. Так что готовься, будем наставлять на путь истинный всяких проходимцев. Только чур его потом не утешать. Разве что заслужит. Но только с третьего раза. Или с седьмого. Кира кивнула, но подсказывал мой филейчик, что если Жан вернется, она его тут же и простит, хотя... если Трейс и Джейс будут. Дело за малым». Болотники предавались утехам. Высунув языки от усердия, они смешивали непонятно что. Запах стоял. А какой запах должен стоять при выделении сероводорода? Решив поберечься, я выскочила из комнаты. «Нам еще кексы печь. А кто вонючку на кухню пустит?» «Правильно, никто. Так что?» «Джейс, Трейс, на благо родной общаги идем учить остроухих». Повторять дважды не пришлось, вот не любили болотные понаехавших эльфиечек. А нечего было смеяться над доблестными повелителями жаб. Сейчас, глядишь, и не собирали бы братья мешок быстрого реагирования. «И красиво оденьтесь, только очень красиво», — уточнила я задание. Болотники тяжело вздохнули и повиновались. Пять минут и в холл. Операция «Месть зеленых» начинала вступать в активную фазу.